Часть 7. Философия выгоды не объясняет, каким образом можно заставить колдуна использовать смертное проклятие. Глава 28. Итак, доблестные армейские эксперты меня спасли. Хотя это еще вопрос, кого в действительности они спасли. Однако радости от этого я не испытал. В новообретенный грузовик немедленно перебралась половина Ридзорского отряда,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 Я напряженно следил за уровнем топливного масла в бочках, наворованного в Тусване до Кунхарна явно не хватало. От раскиданных вдоль Тимала крупных городов решено было держаться подальше. На этом категорически настаивал куратор, а мелких поселений на нашем пути не попадалось. химия предлагал углубиться в горы и поискать скотоводов. А смысл? Превратить бараньи жир в топливо не смогу даже я.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 словно нутро гигантской печки впился в кожу лучами солнца, пытаясь обжечь сквозь подошвы. Наверное, что-то подобное ощущает вытащенный из убежища гуль. Вот поэтому-то местные с их магической обделенностью упорно ездят на коровах. Без надежного теплового насоса к полудню грузовик превратился бы в крематорий. Тем удивительнее выглядел столб пыли, тянущийся от какой-то очень маленькой стремительно приближающейся цели.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 «Слушай сюда!» После некоторой паузы продолжил Галем. «Твой брат, искусник-самоучка, сбежал из школы со своей тёлкой, найти не могут. У препода спер сто и шмотки». «Какая тёлка? Ему ж четырнадцати нет!» «Сам решай. Девка родом из Иссариота. Родственники у ней там. Учти, через море они уже перебрались. Ты ещё в империи?» «Да! Где родичи девкины живут?» «Далеко» кунхарни на берегу его ловить надо ха как бы мне еще туда попасть мы в трех днях пути от Кунг-Харна. зафиг говорить кому то про берилы мне не хотелось во первых неизвестно добудем да ли во вторых неясно не удастся ли припрятать что нибудь от куратора помощь нужна тангар перепишись в белый сдрись не отсюда кто это был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 Где они высадились, известно. И тут эти умники принялись описывать мне слона при помощи слепо-глухонемой твари. Поскольку образ и шорох способен транслировать только один в один, вся прихотливая цепочка навестивших сатала ассоциаций была мне недоступна. Бутылка, три барана, пила, веревка, мертвая змея и почему-то фатун в юбке. Пикантности происходящему придавало то... Что отождествить местность, изображенную на карте с реальностью, сумеет не всякий человек. А ингернийское название ближайшего населенного пункта, сюрприз, не совпадало с сариотскими даже по звучанию. Ткнув пальцем в карту, голем попал в море. Образы побережья из сознания Сатала не мог склеить вместе уже я. Вы способны разом удержать в уме изображение целой страны? Вот и нефига дразниться этот дебильный цирк мог продолжаться бесконечно, но тут выучка алхимика взяла вверх. я потребовал сообщить долготу и широту искомого места после чего нашел его на карте совершенно точно М да тяжело с ними будет и что это нам дает осторожно поинтересовался куратор в общении с чудовищем он благоразумно не вмешивался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 схемы расположения опорных точек, и даже сделать из него правильные выводы, четырех месяцев не прошло. Поздравьте меня еще раз, мой прежний босс, редкостный тормоз. Я внимательно смотрел конструкта, а на вид как финкаунский. Впрочем, это для меня они одинаковые, а для шороха каждый объект уникален. Особенности образного мышления. Возможности познания такой подход не подразумевает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 «Ненавижу! Ну, братишка, держись! Я те мозги-то на место вправлю, дай только до ушей добраться!» И снова босовитый рокот моторов. Монотонное пение теплового насоса, залитое слепительным светом пространство снаружи. Синий верх, бежевый низ. И только контуры хребта мира разнообразят горизонт. Снаружи шорох развлекается с големом, то превращая его в подобие гигантского кузнечика, то придавая вид борзой собаки. И вот что интересно, за чей счет? Я-то вечером в баке масло долью. А он кем голема кормить будет? А, пусть делают друг с другом, что хотят. Я вел грузовик и размышляла прекрасно. Например, о берилах. И летающих машинах, которые обязательно создам. О возвращении в милый, прохладный и лишь немножко мокроватый Краухард. Надо все-таки решить, где строить башню. Там или в Суэссоне?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 Первым признаком неприятностей служили кучи камней с воткнутыми в них флажками. Местный аналог предупреждающих надписей. Какой-то сотни метров за ними возвышались стены обещанного лиханом городка. Но даже черному было очевидно. Люди здесь больше не живут. Ахими прищурился, пытаясь разобрать на белой ткани выцветшие знаки. И робко предложил объехать подозрительное место. «А как же добыча?» – возмутился Шаград.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 «Румал с Шагратом отправились искать воду. Эти найдут». А я уселся на подножку и попытался понять, что мне собаке страшно не хватает. Ощущение угрозы не проходило. Это Шорох виноват. Питер как бы невзначай поглядывал на меня. «Слышь, ты это, попробуй увести их отсюда», – посоветовал ему. «Ну или хотя бы заставь ночевать в грузовиках. Местечко больно поганое».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 Но слышал про проклятый город в горах. Лет пять назад рядом с ним остановился отряд зачистки. Шестнадцать человек. Никто не выжил. До этого тоже были жертвы. К сожалению, я не помню подробностей. Город назывался харнатуру «А вывеска здесь есть?» – Заозирался Питер. И мы отправились искать вывеску. Вместе, потому что отпускать белых одних от я не рисковал.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 «В домах вещи так прямо и лежат», – порадовал нас Румал. Его, между прочим, за водой посылали. Шаград картинно встряхнул какую-то медную вазочку и высыпал на ладонь шесть штук золотых монет. Готов поклясться, куратор мысленно выругался. Новость о проклятии никого не впечатлила, и я мог понять, ребят, сколько можно. Они приехали в Исариот в надежде заработать, а долго ждать обещанного тоже не в обычаях черных». Ну и почти два месяца в пути. Чувство новизны пропало. Хорошее настроение после недели в немыслимой тесноте аналогично. Берил и Лихана сильно напоминали морковку перед мордой осла. А местная нищета наравила за все расплатиться натурой. Где деньги, я вас спрашиваю? И вот на таком фоне бросить бесхозное добро даже не осмотрев, противоестественно. Я честно обдумал возможность надавить на боевых магов авторитетом, Но происшествие с вербовщиками еще не забылось. И слушать меня никто бы не стал. Даже Ридзер, похоже, забыл неоднократно проверенный опытом закон. Некроман всегда прав. Значит, мне остается только бросить их здесь. И оказаться одному посреди враждебной страны. С шорохом. Да забери их всех, король. Я и не таким проблемам рога обламывал. Прорвемся. Просто возни опять будет до жопы и выгоды никакой.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 а продавить решение силы не получается. Ненавижу. Хотелось избить кого-нибудь, но я держал себя в руках, потому что куратор и 12 против одного неудачное соотношение. Поэтому я держал себя в руках, хотя поубивать хотелось всех. Взял посох и ушел бороться с черной натурой в одиночку. Выше по склону обнаружились следы разрушений. Два или три десятка полностью выгоревших домов, богатая поляна.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 Да ну нафиг, жизнь дороже. Сверху открывался замечательный вид. В одну сторону на рассеченную каньоном пустыню, в другую на подножие хребта мира. Очень странное геологическое образование. Исполинская каменная стена почти без промежутков, с чахлым слоем облаков где-то в верхней трети и искристыми снежными шапками. Романтичные путешественники окрестили ее алмазным ожерельем империи. А почему не короны? Почему не жемчужины? Возможно, дело не в самых высоких горах, а в самых богатых приисках. Где-то тут цариотцы накопали много-много небольших шахт, открытие которых стало возможно только благодаря магам-искателям. Сокровищница, путь к которой больше не преграждали императорские войска. Масштаб зрелища кое-как привел меня в чувство, а мысли о шахтах вернули ощущение опасности. «Ладно, если грядущий катаклизм прибьет кого-нибудь из армейских экспертов, а если повредит машины?» Я, бросил заниматься фигней, вернулся к грузовикам. Существует пара приемов защиты, которые местные черные гарантированно не могли использовать. Стрихнем пыль с академических знаний. А еще стоит помедитировать и, возможно, добиться от куратора разрешения на некромантический ритуал. Белые тем временем обустроили лагерь, И подготовились к испытаниям, как смогли. Лихан снова развесил на тентах свои приспособы. Все эти пучки и узелки из травок. А также выгулял кота, который против высаживания себя в песочек возражал всеми четырьмя лапами. Шороха с шумом и руганью выгнали за флажки. Или потом пускай мне не жалуется. Когда все неотложные дела были сделаны, и в котелках забулькала овсянка, в лагерь потянулись довольные колдуны.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 «Ловушка для проезжающих». «Если город ловушка, почему его не снесли до сих пор?» «В Ингернике подобная нормальная реакция на любую катастрофу». «Вон Нентар рвом обнесли и солью засыпали на пол пальца». «Природники до сих пор ноют про загрязнение грунтовых вод». «Не знаю», – покачал головой Ахими. «Все очень давно было». «По мне, так оно с тех пор и не кончается. Придется сторожить». Я пощипал себя замочки ушей, припомнил несколько бодрящих мантр и тайком нацарапал на ладони знак-концентратор. Крови немного, а эффект, как от нашатырного спирта, проверено. Синие сумерки в тени хриптомира уверенно переходили в чернильно-черную ночь. Наверное, я все-таки задремал, несмотря на все мантры и знаки. Встрепенуться меня заставило омерзительное ощущение, которое невозможно было с чем-либо спутать. «Рушащийся некромантический круг!» Я вскочил и едва успел поймать за рубаху ломанувшегося к выходу рурка. «Сидеть!» «Да там!» «Сидеть, я сказал!» Некоторое время творился оформленный бедлам. Ничего не соображающие из маги пытались отразить нападение и упрямо лезли наружу из защищенного сотней всевозможных знаков грузовика. В соседней машине вопил дурным голосом кот Белого.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 На крышах вместо серого сланца лежала черепица. Кое-где стены оказались мурованы расты с растительным орнаментом и птичками. Слишком необычно для империи. Слишком индивидуально. И никакого намека на причину карантина. Схема демонстрировала, что странности чаще всего встречаются в нижней части склона, там, откуда мы приехали. Обыскал на пробу один дом. И нашел в куче трепья детский скелет с сильно поврежденным черепом.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 Беда в том, что он может возникать неограниченное количество раз, а отбить подобное нападение почти невозможно. Белая магия идеальна для воздействия на живых. Интересно, а уцелел бы зомби? «И вы представляете себе механизм этого явления?» – прищурился Лихан. «Механизм стихийного проклятия?» Должно быть, ему нечасто утирали нос знания основ. «Слышь, дед, ты не в курсе?»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 В люди вернулись уже лет через 50 после катастрофы, правда, там основную проблему составляли расплодившиеся без присмотра чудовища, я вижу только один вариант снять отвращающие знаки и контролировать тварей вручную, позволяя им проявиться, но не давая вырасти до опасных размеров. Заселяя какую-то область, нежити оставляют после себя абсолютно стерильную в магическом плане среду. Фома удачно поселившийся на том пожарище,